Глава двадцатая. Старые счеты. Характеристики. Плюс 26. Уровень основной. 84. Плюс 6. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 3. Общая репутация. 215. Бодрость. Плюс 500. Манна. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500. Ступени четвертого круга. 0. Внимание! Вы установили новый рекорд Ямы страданий. Текущий рекорд 24122 жетона. Ваш приз 2412 жетонов. В ваше поощрение вы получаете положительный эффект Благословение алтаря Ямы страданий. На 12 часов все ваши характеристики увеличиваются на единицу. Эффект складывается с эффектами от баффов, свитков, эликсиров, еды и прочего. Он не пропадает при смерти, но может быть рассеян врагами. Поздравляем! Внимание! Это первый рекорд, зафиксированный в яме страданий. Бонус плюс один к любому основному навыку. Да уж, не зря квест взял. Пригодилось. А ведь еще жетона не сдавал. Дарк огляделся и обнаружил себя там, где и должен был обнаружить, у выбранной точки воскрешения. Он прежде чем спуститься в провал, установил её возле алтаря. Благо, подвернулся камень интересной формы, который придирчивая игровая система признала подходящим. Итак, 2 1/2 часа потрачено. И что же за это время получено? 84-й уровень, а спускался с 70-м. Звучит не слишком впечатляюще, но на самом деле Dark очень круто перебрал. Ему выше 80-го качаться не надо. Все равно ведь сливаться придется. Плюс сказываются особенности начисления уровней по сумме характеристик. Также приспособляемость вообще не качалась, потому как некоторые навыки в ней невозможно поднять в яме страданий или на прочих обычных мобах. Там вопрос решается только при помощи свободного опыта. Так что неплохо. Очень неплохо с приличным запасом даже вышло лишнее прокачал. Но это может и к лучшему, потому как больше на свободный опыт сохранить получится при обнулении. Можно смело сливаться, открывая новый круг перерождения. А что там по трофеям? 7 с лишним десятков малых модификаторов, и вот уж непредвиденный сюрприз малая руна. Далеко не сокровище, но вещщица не совсем уж копеешная, и спрос на них не маленький. Никогда прежде такие богатства в яме не выпадали. Но да и неудивительно, ведь Дарк до столь крутых мобов ни разу не добирался. Сливался гораздо раньше. Жетонов набралось почти 30 тысяч. Дарк одну за другой положил на алтарь две партии по 10 тысяч штук. Ему принесло это 20 тысяч единиц свободного опыта. Выбрал он именно его а не пусть и куда большее количество стандартного прогресса, но при этом случайное распределение по навыкам. Плюс в награду за каждую партию сумка упала по малому модификатору. Невеликая ценность, но и не мусор. В хозяйстве пригодится. И что теперь? Обнуляться и снова падать в яму страданий? Увы, нет. Ведь это бессмысленно. Прежний опыт показывал, что мобы слив дарка никуда не исчезают. Они продолжают дежурить внизу минимум 5 часов, причём волны как шли, так и продолжают идти. Если в этот временной промежуток спуститься, а окажешься в плотной толпе сильных тварей. Великое чудо, если сумеешь прожить там больше секунды. Мне в ям он спускаться не станет. Даст ей время успокоиться, очиститься от волн мобов, недосмотренных тушек и разбросанных стрел. Это значит, что в распоряжении Дарка есть 5 свободных часов. Как он их потратит? Ну, можно, например, на травке поспать где-нибудь под тенистым деревом. Он ведь хронически усталый из-за недосыпания. Вечно спешит, торопится, не позволяет себе отдыхать, как следует. Но уж нет. Никакого сна. Отоспится, когда разгребёт кучу навалившихся дел. 5 часов надо использовать на всю катушку. Значит, придётся кое-куда съездить, но не по прямой дороге, а окольными путями. Так Dark зацепит местность, в которой ещё не бывал. Глядишь, пару-другую новых локаций откроет или на глаза попадётся неизвестный воксемоб. Если растение новое встретит, тоже сгодится. Раз уж занесло в такое место, приходится стараться собирать с него всё, что есть. В будущем пригодится. Потом Дарк свернёт к лагерю возле города, сгрузит там добычу и все вещи и облачится в обноски для нубов, где самый крутой предмет по требованиям и до 10-го уровня не дотягивает. Использует искру и обнулившись, немного покашмарит хешелей, по голове которых давно уже успела восстановиться. Это будет очень легко, а всё потому, что Дарк На нулевом уровне не совсем нулевка. У него ведь набралось уже шесть свободных уровней. То есть можно без штрафов экипировать предметы шестого уровня. Но и про свободные очки характеристик не следует забывать. Их скопилось двадцать шесть штук. И Дарк давно уже полностью разблокировал функционал, с которым они работают. Наловчился раскидывать их как угодно, хоть каждую минуту по-разному. А это очень серьёзное усиление персонажа. Хешелем не жить. Но на них он долго не задержится. Прокачается до десятки, не больше. А потом сделает то, что давно уже пора сделать, поквитается с одним старым обидчиком. Дарк достал из инвентаря item с названием Запечатанный зелёноплюй. В очередной раз усмехнулся нелепости название и активировал распечатывание. Паре шагов от Дарка материализовалось нелепое создание размером со слона. Выглядело оно так, что непонятно каким словом это кэ непотребству можно описать. Что-то вроде черепахи с причудливо искривлённым панцирем, тонкими лышигиными ногами и вёрблюжьей головой. Первое, что сделало это существо, явившись на свет, плюнуло зелёной слюной метра на три вперёд, едва не сбив бабочку, зависшую над цветком. Но до этого и следовало ожидать, именно поэтому их так и называют. Зеленоплюй не моб, а питомец или просто пэд. Точнее, ездовой пэд. Хотя обычно игроки выражаются иначе, обходясь одним словом: маунт. Так называется всё, что способно перевести тебя верхом, даже если это совершенно не похоже на лошадь. Этот термин происходит от английского mount, а сёдланная лошадь. С транспортом в эксе всё запущено. По воздуху только мобы перемещаться умеют, причём далеко не все. Но ну и игрокам остаются различные способы телепортации: пешие прогулки и тряска в сёдлах разнообразных маунтов. Зелёноплюй, несмотря на курьёзный вид и привычку всё вокруг себя забрызгивать слюной, транспорт неплохой. Он может быстро передвигаться почти по любой местности, его защита способна выдержать атаку опасного моба, которого сам в ответ с радостью заплеёт так, что тому глаза протирать придётся. Ну и от наездника не требует прокачанных навыков джигитовки, отработка которых отнимает прорву времени плюс стоит копейки, что при дичайшей дороговизне игрового транспорта ценнейшее качество. Но в чём подвох? Ведь низкая цена подразумевает невысокий спрос. Почему игроки не торопятся сделать столь выгодное приобретение? Это да потому, что скорость у него так себе. Быстрые маунты зеленоплюя обгоняют будто стоячего, да и проходимость не сказать, что отменная сможет даже по каменной россыпи пройти, но при этом его пешеход спокойно обойдет. Плюс вид неказистый, плюс плюется без перерывов, плюс защита не спасает и на 10 секунд серьезной заварушки. И самое главное, нет функции использования сидельных сумок и добавления улучшений. То есть ничего, кроме первоначальных статов, из него не выжмешь и поклажу перевести тоже не получится. Но Даркуни грузовик нужен, о скромный транспорт, который сможет быстро перевозить его по дорогам и тропам Эрти. Так что его в Зеленоплюе всё устраивало. Из школьного курса химии Дарк смутно помнил, что селитра не пахнет. Но вот уж странные дела. Именно несуществующий запах почему-то ударил в нос, едва первый шаг под свод штольни сделал. Или игра шалит? не совпадаясь с реальностью в этом моменте, или Дарк чересчур много селитры на горбу своём перетаскал, подготавливая Армагедон для мёртвых обитателей мёртвого города. Тут уже не носа, подсознание могло нашептать, что попахивает изрядно плодонодаевшим веществом. Под ноги митнулась охамевшая крыса, за что тут же получила киркой, слегка заряженной светом. Один из приятнейших бонусов перерождения, обнулившись, ты можешь без штрафов пользоваться прокачанными умениями, если, конечно, мана позволит или бодрость, или даже количество хитпоинтов. Разные специализации бывают и шкалы, они тоже используют разные. Не так давно встреча с рудничной крысой едва ли стоила дарку полёта на воскрешение. А сейчас он раскидывает их мимоходом, не задерживаясь. Да уж прогресс заметный. Пройдя через крысиные владения, спустился на нижний уровень рудника. Здесь хвостатые уже не водятся. В этом сыром царстве смерти вообще ничего живого нет, если не считать плесени по стенкам выработок до да редких грибов, пригодных не для самых сложных алхимических делишек. Призраки — противники куда посерьезнее. Дарк выбрал маршрут так, что, чтобы нарываться на них как можно реже, но полностью избежать встреч здесь невозможно. Проблема с потусторонними тварями лишь одна, но неприятная. Их, мягко говоря, сложно успокаивать физическим оружием. Даже если оно заряжено светом, все равно не получается попасть. Та же кирка бессильно проходит сквозь светящуюся плоть. Приходится работать световым натиском, выпуская из ладони подобие молнии, высасывающей из призраков хитпоинты. Но Дарк испытал ещё один способ. Выстрелил, целясь не в призрака, а под него. Стрела ударила в камень, скрытый в ней заряд светового шквала вырвался, отработав по плесени на стенам и по мобу. Призрак в один миг превратился в кляксу. Да, уж умение работающее по площадям Сила не только серьёзная, но и универсальная, если, конечно, с умом применять. Очень уж много маны можно слить впустую, не рассчитав правильную дозу или способ использования. Ну вот он и на месте. Ещё несколько шагов, и окажется в зоне агро сдешнего элитника. Очень неприятная тварь. Она не раз убивала Дарка без шансов в одну атаку когда тот неосторожно приближался к её владениям. Ему ведь на нижнем уровне немало времени пришлось провести, добывая селитру. Порой так выматывался, что забывался и сворачивал не туда, куда надо. Расплата после такой ошибки следовала незамедлительно. Оставалось лишь бессильно ругаться, возвращаясь с респа. Увы, но нечего было и думать победить столь мощного противника. Но времена меняются а с ними и Дарк. Теперь он думает именно об этом. Хотя, если откровенно, под землю его завело не бессмысленное желание отомстить куску цифрового кода, а чистый прагматизм. Увы, но если Дарк так и продолжит качаться на любимых хешелях, в перерывах между спусками в яму страданий, для него перерождение ограничится четырьмя кругами. А все потому, что система такая. Первый круг доступен для прохождения абсолютно всем. Если есть такое желание вперёд, всё, что от тебя потребуется это добраться до 20 уровня и раздобыть искру обновления. Второй круг уже сложнее. По обмолвкам на форуме, якобы где-то кто-то когда-то слышал про квесты, которые открывают доступ к нему. Так ли это или нет, Дарк не знает. Зато точно знает, что второй круг откроется герою, получившему одно достижение Для третьего понадобится два достижения, для четвёртого три и так далее, по нарастающей. С достижениями в Экзи тоже не всё просто. У них есть что-то вроде уровней или рангов. Самые слабые первый уровень, посильнее второй и так далее. Никто не знает, до каких высот тянется цепочка. По слухам, максимум, что удавалось взять игрокам пятые или шестые ранги. Правда это или нет, Дарк знать не может. Сейчас на его счету 3 достижения. 2 дали за элитников, побеждённых впервые в истории Экса, и одного за рядового босса, тоже убитого первый раз. За элитников первые ранги, за босса система расщедрилась аж на третий. Там должно быть сыграла роль приличная разница уровней противников. Потому как, если верить форуму Даже второй ранг за подобные фокусы получают нечасто. Босс ведь был самый обычный, слабенький. Валить таких в одно рыло, конечно, непросто, но вариант, не сказать, что невероятный. В истории проекта такое случалось не редко. На что касается кругов перерождений, системе плевать на ранги достижений. Хоть первый, хоть пятый, без разницы. Важно только количество твоих свершений. Так что Дарку требовались только искры, которые несложно выбивать в фарме одних и тех же элитников. Ничто не мешает ему сделать четыре круга, а вот пятый уже не открыть. Там потребуется ещё одно достижение, и с этим надо что-то делать. Как показывает практика, легче всего зарабатывать достижения на элитниках, которых сам открыл и сам впервые убил. Но это возможно только в тех случаях, когда уровень персонажа не сильно превосходит уровень моба. Насколько именно простирается это не сильно, непонятно. Ну а по информации с форума, если ты перерос противника в два раза и больше, тебе с ним точно ничего не светит. Хотя по той же информации случаются исключения. В общем, как это часто бывает, точных сведений нет. Но вроде как считается текущий уровень, а не исторический и прибавка свободных уровней не учитывается. Получается, Дарк сейчас ниже элитника, если не в два раза, то около того. Должно сработать. Для начала Дарк растратил всю ману на одну стрелу, после чего принялся заливаться низкоуровневыми эликсирами, потихоньку заполняя опустевшую шкалу. Здесь в тесноте штольни от противника особо не побегаешь, И атаковать с дальней дистанции тоже не получится. А опыта таких боёв на низких уровнях недостаточно. Неизвестно, сколько именно урона пройдёт после первого выстрела. Так что лучше подстраховаться, оставить себе второй шанс. Пришлось потратить лишние 10 минут. Этого не хватило, чтобы зарядить вторую стрелу полным запасом магической мощи, но всё равно врезать должна не слабо. Пора приступать к главному этапу. Поднявшись, Дарк приготовил первую стрелу и неторопливо направился в сторону обиталища элитника. Переступил через почти рассыпавшийся скелет шахтёра, в котором, как уже проверял, лута нет вообще. Вот потому и не разрушается после обыска. Бесполезное украшение ландшафта, не более. Обошёл выступ в стене, где белело богатое проявление селитры, по которому ни разу не стучал киркой добы не спровоцировать атаку опасной твари. Может сейчас стукнуть кирка ведь при себе? Не, ну её в печь эту силитру. До сих пор смотреть тошно. Хотя, а что если проверить идею, только что зародившуюся в голове? Идея так себе, но если отрывать отдел по 10-15 минут в день, может сработать, не помешав планам. И Дарк взялся за кирку. Элитник выскочил как чёрт из коробочки. Ну да, это нормально. Он и в предыдущие разы резво действовал. Завыл под устраนนным голосом, раздувая стах, что едва не перекрыл собою весь просвет горной выработки, а затем так же быстро ринулся надарка. Тетива хлопнула по наручу. Внимание! Личная победа. Ужасающий призрак эртанского шахтёра убит элитным моб. Уровень Это что? Всё? Дарк глазам своим не верил, читая лог победы. Вот зачем он столько времени потратил, если разделался с противником всего лишь одним выстрелом? При этом урон такой выскочил, что почти в 35 раз перекрыл запас хитпоинтов призрака. Вторую стрелу зарядил зря. Сообщение в общем чате порадовало. Несмотря на лёгкость победы, система сачла её достойный Внимание. Только что игрок Dark впервые в истории Exa уничтожил опасное чудовище, ужасающего призрака Эртанского шахтёра. Он сделал это в одиночку, без малейшей помощи от других игроков. Великое свершение, достойное внесения в историю. Поздравляем отличившегося игрока. Совершайте великие подвиги, и награда не заставит себя долго ждать. За красной, всем доступной надписью, появилась вторая светло-синяя. Ее мог прочитать только свежеиспеченный герой. Внимание! Вы совершили великое достижение. Вы получаете бонус плюс один свободный уровень, плюс три свободных очка основных навыков, плюс два свободных очка к ремесленным навыкам, плюс два свободных очка к характеристикам, плюс 1 свободных очка к ремесленным характеристикам, плюс 1250 очков к прогрессу навыка физическая меткость. Да уж, цвет и правда, сила. Плюс Dark недооценил мощь, которую получил после завершения второго круга перерождения. 1000 дополнительных единиц маны, доступных с нулевого уровня, на порядки поднимают возможности персонажа. Конечно, роль сыграло и то, что противник призрак. Эти создания уязвимы для света даже побольше, чем зомби. Но и с учётом этого цифра получилась красивая. Новое достижение получено. Теперь можно закрывать этот круг и приниматься за следующий. Сначала, как обычно, хешили гонять, чтобы не расслаблялись. Ну а потом, когда с них перестанет капать опыт, переберётся в яму страданий. И там, после сливов Дарк не станет сидеть по 5 часов сложа руки. У него много дел намечано и много старых счетов накопилось. Займётся этим в перерывах между качем.